11. Аномалия. Доклад состоялся в большой прямоугольной комнате, в которой легко могли разместиться человек 100. Она была оборудована новейшими оптическими и электронными проекционными устройствами и выглядела бы образцовым конференц-залом. Не будь ее стены сплошь увешаны плакатами, афишками, объявлениями и любительскими рисунками, которые свидетельствовали, что здесь сосредоточивалась также и культурная жизнь базы. Флойда особенно поразила коллекция различного рода табличек с предупредительными надписями, собранная явно с большой любовью и вниманием. Тут были, например, таблички, По траве просят не ходить. В будние дни стоянка запрещена. Курить воспрещается. Дорога на пляж. Переход для рогатого скота. На обочине рыхлый грунт. И, наконец, животных не кормить. Если таблички эти были подлинными, а, судя по всему, так оно и было, то их перевозка с земли обошлась в целое состояние. Здесь они выглядели и вызывающе, и трогательно. Люди, попавшие во враждебный им мир, все-таки оказались способными шутить над тем, с чем пришлось расстаться и о чем никогда не станут тосковать их дети. В зале собралось человек 40-50, и когда Флойд вошел вслед за администратором, Все встали. Кивнув знакомым, он шепнул Хэлл «Мне хотелось бы сказать несколько слов до начала доклада». Флойд уселся в первом ряду, а администратор поднялся на возвышение и, окинув взглядом аудиторию, произнес. «Леди и джентльмены, излишне напомнить вам, что сегодня у нас большой день». Мы счастливы, что к нам прилетел доктор Флойд. Имя его известно всем нам, а многие знакомы с ним лично. Он только что прибыл с земли специальным рейсом и до начала нашего доклада хочет сказать несколько слов. Прошу вас, доктор Флойд. Флойд поднялся на возвышение под приветственные хлопки собравшихся. С улыбкой оглядел их и начал: Благодарю вас, Я хотел сказать вот о чем. Президент просил меня передать вам, что он высоко ценит вашу замечательную работу, которую, как мы надеемся, скоро сможет оценить весь мир. Я отлично понимаю, продолжал он сдержанно, что некоторые из вас, может быть, даже большинство, очень хотят, чтобы завеса секретности, окружающая все, что здесь происходит, была поскорее снята. Вы не были бы учеными, если бы думали иначе. Он поймал взгляд доктора Майклза. Тот слегка охмурился, отчего заметнее стал длинный шрам на правой щеке. Видимо, след какого-то происшествия в космическом полете. Флойд хорошо знал, что этот ученый-геофизик Энергично протестовал против всякого засекречивания, которое он называл идиотской игрой в прятки. «Но я хотел бы вам напомнить», — продолжал Флойд, «что сейчас перед нами совершенно особый случай. Мы должны точнейшим образом убедиться в достоверности всех фактов, которыми располагаем. Если мы ошибемся сейчас...» Другой возможности исправить ошибку нам могут уже не дать. Поэтому прошу вас потерпеть еще немного. Президент тоже просит вас об этом. Вот и все, что я хотел сказать. Теперь я готов выслушать ваш доклад». Он пошел к своему креслу. «Благодарю вас, доктор Флойд», — сказал администратор и кивнул. притом довольно небрежно научному руководителю базы. Доктор Майклс поднялся на возвышение. Огни в зале погасли, и на экране вспыхнула фотография Луны. В центре диска ослепительно белело кольцо огромного кратера, от которого во все стороны расходились лучи необычного очертания. словно кто-то сбросил с большой высоты мешок муки и ее разметало во все стороны. «Вот кратер Тихо», — сказал Майклс, показывая на кратер в центре диска. На этой фотографии, снятой строго по вертикали, Тихо виден отчетливее, чем в телескоп Земли, откуда он наблюдался почти у края диска. А с этой точки... С высоты полутора тысяч километров видно, что кратер тихо, господствует над всем полушарием. Он дал Флойду время освоиться с незнакомым видом давно знакомого объекта и затем продолжал. Весь минувший год мы с помощью маловысотного спутника вели магнитную съемку этого района. Закончили работы только в прошлом месяце. И вот их результат. Карта, с которой начались все наши тревоги. На экране вспыхнуло другое изображение. Оно напоминало карту земного рельефа, но показывало не превышение над уровнем моря, а интенсивность магнитного поля. По большей части линии шли почти параллельно и на довольно больших расстояниях друг от друга. Но вокруг одной точки они неожиданно тесно сближались, образуя ряд концентрических кругов. Даже неискушенному глазу было видно, что в этой зоне магнитное поле Луны претерпело какие-то совершенно необычайные изменения. По низу карты шла надпись крупными буквами. «Первая лунная магнитная аномалия в кратере Тихо». лма Справа вверху стоял штамп. Секретно. Сначала мы подумали, что это мощное обнажение магнитных пород, но все геологические данные отвергли такую версию. Даже огромный железоникелевый метеорит не может создать столь интенсивное поле. Тогда мы решили поглядеть на месте, что же это такое. Сперва наша разведка ничего не обнаружила. Обычная плоская поверхность, очень тонкий слой лунной пыли. Мы начали разведочное бурение в самом центре аномалии, чтобы получить керн, образец породы для исследования. На шестиметровой глубине бур остановился и дальше не пошел. Разведчики принялись копать. Не очень легкая работа в скафандрах, могу вас заверить. То, что они нашли, заставило их спешно вернуться на базу. Мы выслали более многочисленную партию с лучшим оснащением. Они копали две недели. Результат вам известен. Изображение на экране вновь сменилось, и в затемненном конференц-зале воцарилось напряженная тишина. Все присутствующие много раз видели этот снимок, что было разрешено пока менее чем сотни человек на Земле и на Луне, но среди них не осталось ни одного, кто бы не подался вперед, словно надеясь углядеть новые подробности. На снимке, спроецированном на экран, был виден глубокий котлован, На дне его стоял человек в ярко-красно-желтом скафандре, державший в руках топографическую рейку, разделенную на метры и сантиметры. Снимок явно был сделан ночью, где-то вне Земли, на Луне, а может быть даже на Марсе. Но то, что было рядом с человеком в скафандре, не видывали до сих пор ни на одной планете. Это была... Вертикальная плита из какого-то черного вещества, высотой около трех и шириной около полутора метров. Она зловеще напоминала Флойду гигантское надгробие. Форма ее была совершенно симметрична. Грани острые, а черный цвет настолько глубок, что плита, казалось, поглощала все падавшие на нее световые лучи. Поверхность совершенно ровная, и гладкая. И невозможно было понять, из чего она сделана. Из металла, камня, пластика или из материала вообще неизвестного человеку. — Л. М. А. почти благоговейно провозгласил Майклс, — выглядит, будто только вчера сделано. Верно? Право, я ничуть не осуждаю тех, кто решил, что она существует всего несколько лет. Но я никогда не разделял этого мнения, а теперь мы можем установить возраст аномалии вполне точно на основании местных геологических данных. Мои коллеги и я, доктор Флойд, готовы поручиться своими научными репутациями, что LMA-1 не имеет никакого отношения к человечеству, потому что когда этот монолит был закопан, Человечества вообще не существовало. Дело в том, что ему примерно 3 миллиона лет. Перед вами первое доказательство – существование разумной жизни вне Земли.